Глава 23. Доминик на работе, Дейзи на своём коврике, вокруг которого разложены игрушки, чтобы она дотягивалась до них и изучала. Я сижу за кухонным островом, передо мной открыт ноутбук, я подтягиваю воду со льдом. Проснулась рано, вся изломана от жёсткого матраса и измучена всяческими мыслями. Почему я сплю здесь, а не с мужем? Почему боюсь хотя бы на несколько шагов отойти от дочери, если все замки надёжно заперты? «Больше не хочу, как лисица, прятаться в норе. Я буду дерзкой, буду действовать». Доктор Слоун сказала, что пройдет какое-то время, прежде чем я опять почувствую себя самой собой. Но мне уже лучше. Голова ясная, мое мировосприятие более оптимистичное, мой настрой более решительный. Может, все это психоматика? Может, я стала ощущать себя самой собой, потому что врач не выказал никакого беспокойства по поводу моего состояния? Однако я твердо убеждена в том, что материнство, Это не единственная причина моей тревоги. Главная причина подозрение в отношении Мартина. Так что, если выясню как можно больше о его подвале, окажусь на шаг ближе к полной уверенности в безопасности моего дома. Кроме того, это отвлечёт меня от неприятных мыслей о моём муже. У меня нет повода считать, будто между ним и Розой Клиффорд существует тайная связь. Да, в прошлом Доминик обманул меня, но мы тогда были слишком юными. И он искренне переживал из-за своего поступка. Он поклялся, что больше никогда не предаст меня, и я поверила ему, верю до сих пор. Мы вынуждены доверять друг другу. А если не доверять, то что это будут за отношения? Доминик был исключительно ласковым и любящим. Однако он стал изворачиваться, когда я спросила, зачем он заходил к Клифордам. Если снова увижу, как он заходит к ним, не буду прятаться за шторами и наблюдать. Пойду туда и постучу в дверь. Забиваю в Google адрес Мартина и вскоре нахожу то, что искала. На сайте местной кадастровой палаты вывешено заявление аж до 1946 года. В недавнем прошлом какой-то помощник администратора должно быть потратил на эту кропотливую работу несколько месяцев, а цифрововые старые документы. Меня же интересуют протоколы почти десятилетней давности. Страница открывается, и я просматриваю заявление, которое подтверждает что изначально в соседнем доме подвала не было. У меня по спине пробегает холодок. Мартин Линхам подал заявление на строительство подвала в своем доме 2 марта 2008 года, то есть через два года после смерти жены. Дважды он получал отказ, подавал новые заявления и в 2009-м получил разрешение. Почему он затеял строительство только после смерти жены? Ведь он один жил в доме с тремя спальнями. Зачем ему понадобилось дополнительное помещение? А что, если в этом подвале творится нечто ужасное? Если там действительно заперт какой-то ребёнок? Я решаю в оставшуюся часть дня последовать совету доктора Слоун: выйти с Дейзи на короткую прогулку и одновременно очистить голову от дурных мыслей. Мы направляемся к парку, до которого идти 15 минут. В парке есть площадка с ярко окрашенным игровым оборудованием, расположенная на краю большого игрового поля. Народу в парке вполне достаточно, чтобы я не почувствовала себя незащищённой, и одновременно там достаточно пусто, чтобы я не почувствовала себя стснутой толпой и не запаниковала. Те поля, что за нашим домом, где я обычно гуляла, сейчас для меня под запретом. После того, как увидела какую-то фигуру, чувствую себя там слишком уязвимой. Я накручиваю круги по парку. Дейзи в коляске сидит лицом ко мне, и я разговариваю с ней и пою, а она что-то лепечет в ответ и улыбается. Доктор Слоун была права. Прогулка мне на пользу. Огромный терапевтический эффект на меня оказывает то, что я ушла подальше от дома, от Magnolia Close, от соседей. Подставляю лицо солнцу и с удовольствием вдыхаю свежий воздух. Судя по тому, как блестят глаза Дейзи, ей тоже всё это по душе. Однако моя попытка отключиться от проблем оказывается не совсем успешной. После двух кругов в голове снова появляется образ длинноногой розы беседующий с моим мужем, а также мысли о тёмном подвале и желтозубой улыбке Мартина. Всё это омрачает солнечный день. Он построил подвал почти 10 лет назад. Что там? Почему я не могу не думать об этом? Солнце печёт всё сильнее, будто лазер нацелен на мою макушку. И я постоянно щурюсь от яркого света. Почему не взяла с собой солнцезащитные очки и шляпу? Хорошо ещё, что у коляски есть зонтик. Он защищает Дейзи. В голову приходит мысль. Ведь можно дождаться, когда Мартино уедет, пробраться к дому и проверить, есть какие-нибудь вентиляционные отверстия или окна, ведущие в подвал. Но сначала можно посмотреть планы на сайте. Только прежде чем притворять эту идею в жизнь, нужно убедиться, что он уехал. Мне совсем не улыбается, чтобы он застиг меня на своей территории. Я ёжусь. На меня накатывает странное ощущение, тошнота с головокружением. Я заставляю себя прекратить думать о Мартине и сосредоточиться, как сказал врач, на более приятных мыслях, очистить мозги и медитировать. Но у меня ничего не получается. В глазах появляются чёрные точки. Останавливаюсь, чтобы передохнуть. Прячусь от солнца под раскидистым дубом, достаю из корзины под коляской бутылку воды, отвинчиваю крышку и с наслаждением пью. Не надо было выходить на солнце пё Однако я знаю, что не жара стала причиной моего учащенного дыхания и пилены перед глазами. Просто у меня паническая атака. Ставлю коляску так, чтобы она была в тени, и сажусь рядом на траву. Пытаюсь выровнять дыхание и унять дрожь в пальцах. «Не плачь», — говорю себе, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Через минуту придешь в себя. Ничего плохого не случится. Здесь никого нет. Только ты и Дейзи». Не могу позволить тебе вырубиться. Игровая площадка на другом конце. Здесь под деревьями. Меня никто не заметит. Никто не придёт мне на помощь, и Дейзи останется одна. Подтягиваю к себе ноги и опускаю голову между колен. По рукам и ногам растекается покалывание. Дыши. Что с вами? Словно сквозь сон слышу мужской голос. Где я? Запах травы, отдалённый крики детей в парке. Как ты думаешь, она жива? На этот раз женский голос. Думаю, да, отвечает мужчина. Наверное, надо проверить ей пульс. Снова прихожу в сознание. Я в порядке, хриплю. Мы заметили вас с той стороны парка, говорит мужчина. Вы долго не двигались, и мы решили вас проведать. Открываю глаза и щурюсь. Вижу над собой лицо мужчины, нечёткое и бледное. Оно кажется мне смутно знакомым. Женщина позади него тоже кажется знакомой, но я не могу вспомнить её. Моё сознание всё ещё тонет во мраке. "Можете двигаться?" спрашивает мужчина. Его голос звучит ласково и заботливо. Я под неудобным углом ложусь на бок и ощущаю боль в шее. "Дейзи?" испуганно оглядываюсь, но не вижу её. "Моя дочь, где она?" пытаюсь сесть, но у меня всё плывёт перед глазами, и я вынуждена лечь. Ладони становятся липкими. С ней всё хорошо, говорит он. Но где она? Скажите, где моя дочь? кричу я, едва не задыхаясь. Она не в себе, говорит женщина. Точно, чёрт побери, не в себе. Кто эти люди? Вот, женщина вкатывает коляску в поле моего зрения, но я всё ещё не вижу свою дочь. Всё вокруг мне видится нечётким и расплывчатым, как будто может исчезнуть в мгновение ока. Я словно в кошмаре.